Глава 15. Небо уже окрасилось серым. Ночь медленно отступала. Хим на руках Егора беспокойно завозился. «Странник, я чую рогатых. Они неподалеку. Идут со стороны дороги. Их много!» Иразиил Хим чует бесов. Скоро они будут здесь!» Ангел остановился, поднял руку. И оттуда вылетела золотая искорка, которая поднялась 8 метров на пятьдесят. Она пульсировала все ярче, а потом была короткая сильная вспышка. «Полезный у тебя спутник», — заявил ночной гость. «Бесы с полсотни будут тут минуты через две. Нам пора. Не стоит принимать этот бой. Он не ваш». «Хм, «Мы и не собирались», — хмыкнула Лина. «Нам нужен только ключ». Ангел кивнул, и у него за спиной выросли самые настоящие крылья, только не белые, а серые. Он поднял засветившуюся золотом руку над головой, потом резко опустил рубящим ударом, словно рвал воздух, и тут же появилась золотая щель, которая начала быстро расти. — Крылья! — восхищенно выдохнула Алина. — Какие красивые! Иразил улыбнулся и указал на разросшуюся уже в человеческий рост щель. — Десять секунд. Подходите, двумя руками разводите края и запрыгивайте внутрь. Выйдите в городе, ждете меня. «Лина, вперед!» – скомандовал Раевский, пересаживая Хима себе на плечо. Девушка нерешительно шагнула к порталу и боязливо протянула руку. «Живее!» – поторопил ее ангел. «Тяжело держать разрыв в пространстве!» Лина решилась и, ухватившись за края, потянула в стороны. Те легко разошлись, давая возможность войти. Заноза бросилась вперед, словно в реку вбегала. Секунда, и она исчезла во тьме разрыва. Егор шагнул следом. Он ни секунды не сомневался. Мгновение, и вот он стоит между двумя обычными пятиэтажками. Людей вокруг нет. Ночь на дворе. Только Лина с интересом глазеет по сторонам. И разъел, вышел из щели, которая тут же схлопнулась через пару секунд. «Вовремя ушли», — прокомментировал он, убирая крылья. «Еще немного, и нас бы окружили. В темноте и на рассвете они наиболее сильны. Не справились бы с такой толпой. Я бы ушел, а вот вы...» «А зачем вы крылья убираете? Это же так красиво и величественно!» — поинтересовалась Лина. «Чтобы не привлекать к себе внимания», — пояснил и разъел. «Но они — часть моей истинной сущности. В них моя сила, и без них я не смог бы создать ничего серьезного». «А изготовление моего меча?» — тут же попыталась поймать ангела на нестыковке девушка. «Хм, точно, заноза!» — ухмыльнулся крылатый. Но я отвечу, там не было ничего сложного. Хватило энергии, которая разлита вокруг. А вот чтобы создать разрыв, мне нужна помощь моей истинной сущности. Итак, пойдемте. Мы всего в нескольких минутах ходьбы от отцепленного квартала, в центре которого находится часть ключа. А зачем отцепление, поинтересовался Егор, чтобы люди туда не лезли? И это тоже, подтвердил ангел. «В основном, чтобы оттуда никто не вылез. Ты же уже сталкивался с последствиями появления ключа и как он воздействует на обычных людей. Черные тени». «Да, было такое», — подтвердил Раевский. «Так вот, в зоне изоляции несколько сотен тех, кто раньше был людьми, ключ не сразу превращает всех вокруг в безжалостных убийц. Он действует как медленный яд, отравляя людей и растения» и чем дольше он находится в мире, тем шире радиус. А потом в один момент случается взрыв, территория становится закрытой, люди в ней обращаются в злобных тварей, и помочь им ничем нельзя. Я не могу туда войти, обычные люди тоже. Никакая защита не поможет. Так была потеряна рота солдат в максимальной защите, которые пытались эвакуировать людей после активации ключа. Они не понимали сути происходящего, а я отсутствовал. — Там что, несколько тысяч озверевших людей? — испуганно спросила Лина. В этот момент они втроем вышли на центральную улицу и направились в сторону центра, где впереди уже виднелись мобильные пункты обороны. Да, только это уже не люди. Это упыри, как их называют те, кто живут здесь. Быстрые твари, которые любят пить кровь. Сейчас они пребывают в спящем состоянии. «Этакий анабиоз для сохранения жизни. Мы думаем, что их там несколько сотен. Они просто спят в домах. Но стоит их сполошить, все интереснее и интересней», прокомментировал Егор. «И как? Прикажешь нам прорываться к ключу? Транспорт там не работает. Так что быстро добраться до эпицентра не выйдет. Оружие наше, думаю, не сильно поможет. Людям туда ходу нет, кроме нас двоих. Оружие вам дадут». Нормальная, бесшумная. Но если вы усполшите несколько сотен голодных упырей, вас ничто не спасет. А когда вы их видели в последний раз, попытался прояснить ситуацию Егор. Месяц назад, — ответил ангел без подготовки, — группа гражданских в максимальной защите решила поживиться в квартале. Чего их туда понесло, не знаю, но люди часто совершают странные поступки. Всего трое пробрались по канализации. Мы видели, как упыри их гнали. Их было около сотни. По ним постреляли снайперы, которые расположились на крышах домов поблизости. Убили спяток, пяток, трупы сородичей уволокли. Потом все стихло. И вот уже три с половиной недели никакого движения. Из живых оттуда никто не вышел. Зараженные тоже не пытались покинуть ареал своего обитания. А чего только снайперы, поинтересовался Егор, что мешает поставить пулеметы на крыше? «Сегодня поставим», – заверил его ангел, – «и броню пригоним. Если вы их вытащите на себя, мы сократим их численность. Ведь когда исчезнет ключ, исчезнет и то, что их сдерживает». «Вот мы и пришли», – сообщил ангел, проводя их внутрь мобильного пункта охраны. «Там сидело пятеро бойцов с автоматами. Установлен крупнокалиберный пулемет. Весь квартал окружен трехметровой стеной» продолжил рассказывать и разъел под удивленными и настороженными взглядами бойцов. «Даже мобильные вышки для часовых имеются. Постоянно на охране две роты. Периметр пока что небольшой, пять сотен метров». «Не проще ли было подогнать танки и испылить весь этот квартал?» подала голос Вина. «Все равно сносить, сомневаюсь, что даже когда все кончится, вам удастся найти желающих заселиться сюда». Люди пробовали, и ангел указал на бойницу, в которой в предрассветной серости виднелись дома. Снаряды не взрываются. Все, чего удалось добиться, несколько проломов в стенах. Ключ умеет себя защищать. Жилых домов там пара штук. Новые высотки, остальные торговые и деловые центры. Всего семь зданий. Тогда как вам удалось убить тех упырей месяц назад? Попытался подловить и разъела на нестыковке Егор. «Снайперы стреляли много», — подал голос один из военных с погонами капитана. «Весь боекомплект, что у них был, за три минуты, пока цели были видны, шесть винтовок, два автомата и убили всего пять штук. Эти твари просто не желают дохнуть. Даже попадание в голову не всегда приводит к гарантированному результату. А ведь калибр не слабый, 12,7, он броню БТРа пробивает, а этих даже не всегда опрокидывает». «Знакомься, Егор, это капитан Звонарев», — представил военного и разъел. «Он, можно сказать, командует всем периметром». Раевский пожал протянутую руку. Как и ожидалось, хватка у капитана была железной. «И с чем ты нас туда отправишь?» — поинтересовался Егор у ангела. «Если их винтовочный 12,7 не берет». «Хм, чудом!» — усмехнулся тот. «Есть способ убивать их наверняка». «Пуля гарантированно валит, тварь. Я, можно сказать, освещу ваше оружие. Но есть нюанс. Усиление спадет через двадцать минут. Не держится оно дольше. А моих сил на это уходит немало». «Это хорошо», — обрадовалась Лина. «Карта квартала есть?» — спросил Раевский. «Конечно», — ответил капитан. «И очень подробное. А вы вообще кто?» «Там люди в полной защите максимального уровня не выживают, сходят с ума за считанные минуты. Мы проверяли. Отправили туда две недели назад смертника, который женщин убивал. Он полчаса не протянул. Просто спятил, и все». «Мои посланники», — ответил Иеразиил, и больше Капитан ничего не спрашивал. «Интересно», — мысленно обратился к Егору Хим. А ведь на Эллерии, в том городке, люди дольше могли сопротивляться. Вы там часа полтора в прятки играли. И если бы не тени, да уж странное несовпадение. Согласился Каскад. Но ты же видишь, тут все иначе. Там тени, тут упри. Там весь город, а здесь только квартал. Но тот ключ находился там долгие годы. Возможно, упри это первая ступень. Тени следующая. Ты прав, странник. Неожиданно произнес и разъел. «Ключи по-разному воздействуют на обитателей миров, и чем дольше ключ пребывает в мире, тем сильнее он изменяет все вокруг и захватывает большую площадь, этот свежий». Егор уже привык, что ангел копается в его голове как в собственной и способен, оказывается, подслушивать его беседы с Химом, поэтому только кивнул, приняв его ответ. Чая, хотите?» — поинтересовался один из бойцов, глядя при этом исключительно на Лину. «Можем даже яичницу пожарить с колбасой!» «Очень хотим!» На секунду оторвавшись от плана квартала, отозвался Егор. «И хлеба, если можно!» «Сделаем!» Ответил боец и пошел к маленькой плитке, на которой уже через минуту появилась внушительная сковорода и обычный эмалированный белый чайник с красными розанами. Егор вернулся к плану и фотографиям. Как и ожидалось, часть ключа находилась в самом центре пятна. Отсюда до нее всего 300 с небольшим метров. Но тот, кто это построил, ему надо в голову гвоздь забить и загнуть. Дома просто окружали это здание со всех сторон. Простреливаемых открытых участков, где их могут прикрыть снайперы и пулеметы, всего метров 150. Дальше они потеряются из виду. Гребаные 300 шагов. Бегом это меньше минуты. А что если так и сделать? Один рывок, пока твари чухаются, влететь в нужный дом, схватить серебряную звездочку и отбиваться от тварей, пока не появится клякса. Или все же красса медленно, стараясь не шуметь, надеясь пройти по стелсу. Блин, иди сюда, разговор есть. Заноза тут же подсела к столу и вопросительно уставилась на Егора: Как думаешь, Красса или нестись во весь опор? Нам нужно вот сюда. Он ткнул здание, изображенное на снимке квартала, сфотографированного с приличной высоты. Бежать, решительно заявила Лина. Сколько тут? Метров триста? Примерно, согласился Егор. Но мне нужно еще ключ найти, а здание не маленькое, восемь этажей и площадь приличная. А ты не можешь выяснить точнее, где этот ключ? Могу попробовать, вспомнил про медитацию, ответил Раевский. Пожалуй, пока яичница жарится, этим и займусь, только не отвлекайте. Он под озадачными взглядами бойцов уселся на пол и, закрыв глаза, сосредоточился на серебряной звездочке. Все вышло как надо. Сознание взлетело над телом, после чего рванулось в сторону мертвого круга. Рывок был стремительным. Вот он на шестом этаже. Во всяком случае, так говорит цифра возле навсегда замерзшего лифта. Какие-то разгромленные офисы, словно тут была безумная драка. Некоторые поверхности забрызганы бурым. Хотя, что значит бурым? Это застарелая, въевшаяся кровь. На глаза попалась пара хорошо обглоданных костяков. У дальней от входа стены с панорамными окнами сияет ключ. В принципе, все просто. От лестницы направо, потом через третий проход до конца, поворот налево, и вот он в двух шагах. Сознание рванулось обратно. И Егор снова в собственном теле. Голова гудит, виски ломит. Но он нашел в себе силы подняться. Пошатнулся, но устоял. Под удивленными взглядами капитана и его бойцов. Раевский занял свой стул у стола. «Эй, служивые, Сигареты есть?» Слабым голосом поинтересовался он. Капитан протянул мягкую мятую пачку. Егор выбил щелчком одну, благодарно кивнул, достал зажигалку, подарок Грены. Несколько секунд задумчиво крутил ее в руках, потом все же прикурил. «Я знаю, куда нам нужно». Выпустил он в потолок струю дыма. Сигареты оказались так себе. Давно такой гадости не курил, но вытаскивать трофеи из космоса не стал. «Итак, капитан, где аварийная лестница? У вас есть план здания?» «Есть?» — отозвался Звонарев. «Я его уже наизусть выучил. В конце холла за лифтами справа дверь. Там короткий коридор, который выводит на пожарную лестницу. Но заперта ли она, мы не знаем. Всего лифтов четыре». «Зачем вам туда? Что там?» Егор посмотрел на ангела и после чего тяжело вздохнул. «Там, капитан, или решение вашей проблемы, или наша смерть». «И нет у нас другого варианта, кроме как пойти туда». «Девчонка, зачем тащить с собой?» Недовольно подал голос боец, предложивший им сделать яичницу. «Сам сдохнешь и ее погубишь». «Я бы не тащил, только другой дороги у нее нет» хотя она может остаться, не неволю. Лин, ты ведь помнишь о связи? Прав, солдатик, тебе не обязательно идти со мной, потом встретимся». Егор намекнул Беловой на условия тумана, который их соединил, что и ее утащит следом за ним. «Я с тобой, поскольку если ты там ляжешь, мне тоже не жить». «Вот тебе и ответ, боец», — улыбнулся Егор. «Повязаны мы с ней, очень круто. И никто не в силах эту связь разорвать». «Ни я, ни она, только судьба. Ну что, заноза?» При этом Раевский подмигнул. «Значит, решено?» «Несемся во весь опор, врываемся в холл, дальше на лестницу, шестой этаж, а там главное добежать». «А обратно как?» — подал голос Звонырев. «Забраться полбеды, а выходить-то вы как будете? Главное правило разведки — прежде чем куда-то влезть, подумай, как будешь выбираться». «Упыри очнуться, и за вами ломанутся. Мы по ним, конечно, постреляем всем, что у нас есть. Патронов много, но скоро они выйдут из зоны огня. Так назад-то как?» Егор снова вздохнул. «Хороший ты, мужик, капитан, и вопросы задаешь правильные, вот только не к месту. Ты что, еще не понял? Это билет в один конец. Мы оттуда уже не выйдем». Шок. Вот что он увидел на лицах солдат. Только и улыбнулся. Он-то знал, что эта парочка не собирается принимать там последний и решительный. Если все получится, они уйдут в следующий мир. «Почему, а?» – спросил боец, который подмигивал Лине, ставя на стол сковородку, от которой одуряюще пахло яичницей и сваренной колбасой. Лина улыбнулась ему и взялась за вилку. Егор боялся, что она может ляпнуть этим ребятам что-то лишнее. Но нет, обошлось. «Потому что нам пора». Девушка развалила оранжевый глазок и сунула туда кусок белого хлеба. С наслаждением измазывая его в желтке, она с блаженным выражением на лице прожевала и проглотила кусок. «Плохой ты ухажер, Каскад. Почему о завтраке для меня думают совершенно посторонние мужчины?» «Я тоже могу. Копченого, мутировавшего лося, будешь?» «Не буду», — покачала головой Лина. «Оставь на будущее». Все, кто был в комнате, недоуменно переглянулись. Они ни черта не понимали. Эта странная парочка только что говорила о билете в один конец, и бойцы прекрасно понимали, что их там ждет, никто оттуда живым не выходил. И для них мужик с девчонкой шли на верную смерть, и тут она заявляет, что нужно оставить припасы на будущее. Егора это веселило, как, впрочем, и занозу, которая активно очищала свою половину сковородки, запивая яичницу горячим сладким чаем. Раевский при этом от нее не отставал. «Когда еще удастся поесть такую вкусную, хоть и простую пищу?» Солнце, наконец, поднялось над городом, заиграв на грязных мутных окнах, которые сверкали не хуже зеркал, слепя их, кто на них смотрел. Служивые, а у вас есть душевая?» — неожиданно спросила Алина. «Шесть дней нормально не мылась». «Я бы тоже не отказался», — поддал голос Егор, закидывая в рот последний кусок колбасы. «Есть?» — отозвался задачный звонарев. — И шампунь с мылом в наличии, и полотенце найдем. — Это же не только блокпост, но и жилой модуль. Справа казарма на десяток коек. Там бодрянка храпит. Вот за ней туалет и душевая. — Пойдемте, провожу. — Только тише. Бойцы всего как час назад легли. Егор встал. — И много тут таких КПП? — Десять по периметру. Охотно ответил капитан. «В каждые по двенадцать человек. Смена три дня. Потом заступают две другие роты. Вообще не пыльная работенка. Спокойная. Оттуда упыри не лезут. Мы тут так, на всякий случай. Нас даже слишком много. Городские власти все же опасаются этой аномалии. Вот и держат тут две роты. Хотя одной за глаза». Пройдя через кропящую на десяток глоток казарму, Звонырев открыл следующую дверь. Там была обычная душевая на две кабинки. Поддон пластиковый, мутный экран, в котором видно только голову, достав из крайнего шкафчика пару обещанных полотенец, которые казались на ощупь чуть мягче листа фанеры, и бутылка шампуня без каких-либо этикеток этакий бренд no Name. Он передал все это в руки Лины. Егор достался кусок пахнущего травами зеленого мыла, и пара вполне новых льняных мочалок. Похоже, все это было взято со складов стратегического резерва. Снабдив гостей всем необходимым, Звонырев пожелал им легкого пара, поведал, что максимальная порция воды на принятие душа рассчитана на пять минут, и покинул душевую. «Моемся в темпе вальса», — твердо заявил Егор, но сначала он притянул к себе Лину, которая уже успела скинуть куртку, и, прижав девушку к себе, поцеловал. «Сволочь ты!» — указав на вставшие соски, которые отчетливо выпирали из-под ее красного топика, констатировала Лина. «Теперь болеть будут. А ну, давай, исправляй!» Егор улыбнулся и стянув с себя комбес, жалея, что на чистое тело придется натягивать все такое же, не слишком чистое, стиранное в речке нижнее белье. Забрался в душевую, задвинув прямо перед лицом девушки перегородку. «Мойся быстро!» — запусти воду, — крикнул он. «Сдается мне, времени у нас совсем мало!» Лина вздохнула и стала быстро раздеваться. Не обманул капитан. Нежиться под горячими струями долго не вышло. Вода отключилась сама собой ровно через пять минут. Егор вышел из кабинки и быстро оделся. Заноза еще прискалась, поскольку зашла позже. Но вот вода смолкла, и в раздевалку вышла совершенно обнаженная лина. «А вы кто?» – раздался от двери ошарашенный голос. «Хер вальто грубо ответил Егор, прикрывая голую девушку своим телом. «Боец, дверь закрой! Через пять минут зайдешь!» Тот еще секунд десять пялился на незнакомого мужика. Хотя, скорее, пытался увидеть Лину, после чего все же кивнул и ушел, оставив их одних. Девушка выскочила из-за укрытия и стала приводить себя в порядок. Полотенце на сырые волосы вторым обмотаться, чтобы больше не конфузиться. Затем из своего рюкзачка она вытащила чистый лифчик, трусики и носки, после чего стала быстро одеваться. Обещание уложиться в пять минут выполнить не удалось. Они покинули душевую только через восемь. Боец, который так не вовремя ввалился, сидел на одной из коек. Остальные продолжали храпеть. Он хотел что-то сказать Лине, но передумал, и только кивнув на прощание, отправился в душ. В основной части блокпоста ничего не изменилось. Пулеметчик бдел, глядя в прибор наблюдения, напоминающий перископ. Звонырев сидел за столом и читал какую-то книгу. Остальные исчезли, но из приоткрытой двери, напротив, слышали стихи и голоса. «Хорошо!» поинтересовался капитан, увидев вошедших. «Очень спасибо», — ответила Алина. «Никогда не думала, что душ может стать роскошью». И больше ничего не поясняла, уселась за стол. Она быстро схватила чашку с еще не остывшим чаем и залпом допила ее. Егор сделал то же самое и уже хотел попросить капитана воспользоваться чайником, но все испортил ангел. Пара неожиданно поднявшись, произнес и разеял, после чего снова расправил свои крылья. «Капитан, выдайте им автоматы и разгрузки, их оружие останется здесь». «И если есть, пара рационов и фляг с водой», — подала голос Лина. «И форма черная, вроде моей девушки, по размеру найдется?» — встрял Егор, решая выпросить как можно больше. «Берцы бы неплохо, ножка у нее маленькая, 35 размер, и жилет защитный, легкий, можно скрытого ношения, чтобы только хороший» в секунду переваривал требования непонятной парочки, после чего посмотрел на ангела, который кивнул, разрешая выдать запрошенное. Капитан ушел в соседний бокс и вернулся оттуда с двумя стволами и подвесными, кинув все это на стол. Следом за ним явился боец, который жарил яичницу. Он приволок комплект формы и ботинки с жилетом. Затем снова скрылся на складе и вернулся с двумя плоскими картонными коробками рационов и парой литровых фляг. «Все, капитан?» — спросил он у командира. «Все, сержант, можешь идти. Одеваться придется здесь», — обратился он к Лине. «Но если стесняетесь, я отвернусь». «Нет, капитан, спасибо. Я не из стеснительных». И Лина стала стаскивать с себя комок грибника. «Ну, тогда я пока вашего спутника с оружием ознакомлю, он вам все объяснит». И звонырев повернулся к Раевскому. «Специальное оружие для нас, тех, кто на периметре» пояснил он, выкладывая автомата на стол. «Крупный калибр, 12,7 на 55, лягается сильнее, чем АКМ, но и шьет почти любой бронник, кроме тяжелого штурмового, хотя его и пулеметный патрон не берет, во всяком случае, одиночным. Тот, что мы девушке даем, прошьет на вылет и не заметит, он противоосколочный. Так, о чем я? А...» «Автомат. Магазин на 20 патронов. При выстреле очередь ствол задирает вверх и влево. Советую бить одиночными или трешками. Максимум». Егор быстро осмотрел автомат. «Похож на калаш. Только магазин толще и прямой. Видимо, двухрядовый. Приклад складной. Никаких крутых прицелов. Только открытые приспособления. Целик и мушка. Да и толк от всех приблуд, если они в зоне ключа умирают». «Прямой выстрел 150 метров», — продолжал вещать звонырев. «Автомат короткий, чуть длиннее старого у корота. Дальше 200 работать не рекомендую. Можно только в привязанного слона попасть». Егор кивнул. Быстро разобрался с предохранителем, как меняется магазин. Все же это был родной и знакомый калаш, только под крупный калибр. Лин, позвал он девушку, которая уже завязывала шнурки на правом ботинке. «Давай я тебе быстро покажу, что да как. Ты из такого еще не стреляла. Блин, нам бы хотя бы пару часов потренироваться». Он посмотрел на ангела, который терпеливо ждал, когда они разберутся с оружием, и разъел, что совсем нет времени. «Нет», — покачал тот головой. «Бесы, видимо, поняли, кто вы и куда направляетесь. Начался штурм. Они стянули огромные силы. Они его чуют и знают, что он еще здесь, и надо торопиться». «Конечно, город не пойдет за два часа, но там за периметром умирают люди, которые выигрывают нам время». «Ну, нет, так нет», — вздохнул Егор. Нечто такое он не предполагал. «С этими чертовыми ключами никогда не бывает просто». «Лин, вот, смотри, я тебе уже показывал все это на Сайге. Тут почти то же самое». Сброс магазина, предохранитель и затвор. Разборка тебе без надобности, прицельные, как и на сайге. В принципе, большему тебя научить не выйдет. Вот тут отсечка очередью в три выстрела. Поставим автомат сразу на это положение, чтобы ты весь магазин одной очередью не выстрелила. Девушка только кивнула, прилаживая себе за спину ножный с коротким мечом, после чего вытащила из рюкзачка патроны от дробовика и запихнула в него флягу и коробку рациона. Я все поняла. Выслушав Егора, ответила она, после чего вполне сноровисто отщелкнула магазин, передернула затвор, примерилась, целись в стену, потом снова зарядила оружие и вернула его на стол. «Давай собираться!» – предложила она с преувеличенным энтузиазмом, за которым скрывался страх и неуверенность. Егор помог ей натянуть подвесную, показал, где что, потом облачился сам. Бронежилет она надела подформенную черную куртку, так что он не мешал после чего выкинула из карманов рюкзака магазины к Сайге и натянула свою сбрую. Кинжал Егор разместил на подвесной рукоятью вниз. Неизвестно, кто проектировал ножны, но они были приспособлены к подобному способу крепления, что очень странно, поскольку подобное появилось в мире Раевского только в конце XX века. Ангел меж взял оба автомата в руки, и те, как и крылья с волосами, засветились золотом, которое медленно стало впитываться в сталь оружия. Так он простоял минут десять, после чего свечение его ладони угасло, но автоматы тускло сияли. Он устало протянул оружие Егору. «Вот и все», — произнес и разъел. «Вам пора. Заряда хватит минут на двадцать. Хотя, как это будет внутри пятна, не знаю. Прощайте. Больше уж не свидимся». «Прощай», — ответил Егор и кивнул бойцам, что вышли их проводить. Толкнув дверь, которая вела в сторону зоны карантина, Раевский сделал шаг к новому миру.